Те дни были необыкновенными днями и в жизни страны, и в личной жизни. Напряжение социальных страстей, как и личных сил, достигало высшей точки. Массы создавали эпоху, руководители чувствовали, что их шаги сливаются с шагами истории. В те дни принимались решения и отдавались распоряжения, от которых зависела судьба народа на целую историческую эпоху. Эти решения, однако, почти не обсуждались. Я бы затруднился сказать, что они по-настоящему взвешивались и обдумывались. Они импровизировались. От этого они не были хуже. Напор событий был так могуществен, и задачи так ясны, что самые ответственные решения давались легко, на ходу, как нечто само собой разумеющееся, и также воспринимались. Путь был предопределен, нужно было только называть по имени задачи, доказывать не нужно было и почти уже не нужно было призывать. Без колебаний и сомнений масса подхватывала то, что вытекало для нее самой из обстановки. Под тяжестью событий вожди формулировали только то, что отвечало потребностям массы и требованиям истории. Марксизм считает себя сознательным выражением бессознательного исторического процесса. Но бессознательный в историко-философском, а не психологическом смысле, процесс совпадает со своим сознательным выражением только на самых высоких своих вершинах, когда масса стихийным напором проламывает двери общественной рутины и дает победоносное выражение глубочайшим потребностям исторического развития. Высшее теоретическое сознание эпохи сливаются в такие моменты с непосредственным действием наиболее глубоких и наиболее далеких от теории угнетенных масс. Творческое соединение сознания с бессознательным есть то, что называют обычно вдохновением. Революция есть неистовое вдохновение истории. Каждый действительный писатель знает моменты творчества, когда кто-то другой, более сильный, вводит его рукой. Каждый настоящий оратор знает минуты, когда его устами говорит что-то более сильное, чем он сам в свои обыденные часы. Это есть вдохновение. Оно возникает из высшего творческого напряжения всех сил. Бессознательное поднимается из глубокого логова и подчиняет себе сознательную работу мысли, сливает ее с собой в каком-то высшем единстве. Часы высшего напряжения духовных сил охватывают в известные моменты все стороны личной деятельности, связанные с движением массы. Такими днями были для вождей дни октября. Подспудные силы организма, его глубокие инстинкты, унаследованные от звериных предков чутье, все это поднялось, взломало двери психической рутины и рядом с высшими историко-философскими обобщениями стало на службу революции. Оба эти процесса, личные и массовые, были основаны на сочетании сознания с бессознательным, инстинкта, составляющего пружину воли, с высшими обобщениями мысли. Внешне это выглядело совсем не патетичным. Люди ходили усталые, голодные, немытые, с воспаленными глазами и небритой щетиной на щеках, и каждый из них мог очень немногое рассказать впоследствии о наиболее критических днях и часах. Вот выдержка из записи моей жены, сделанных, впрочем, уже значительно позднее. Последние дни подготовки к октябрю мы жили на Таврической улице. ЛД целые дни проводил в Смольном. Я продолжала свою работу в Союзе деревообделочников, где руководили большевики, и атмосфера была накаленная. Все служебные часы проходили в дискуссии о восстании. Председатель Союза стоял на точке зрения Ленина Троцкого, так это тогда называлось. Мы с ним совместно вели агитацию. О восстании говорили повсюду везде. На улицах, в столовой, при встрече на лестницах Смольного. Питались плохо, спали мало работали почти 24 часа в сутки. От наших мальчиков мы были оторваны, и октябрьские дни были для меня также и днями тревоги за их судьбу. Во всей школе, где они учились, было два большевика — Лёва и Серёжа, и третий, сочувствующий, как они говорили. Против этой тройки выступала компактная группа отпрысков правящей демократии, кадетов и эсеров. Как всегда, при серьезных разногласиях Критика дополнялась практическими аргументами. Директору не раз приходилось извлекать моих сыновей из-под кучи навалившихся на них демократов. Мальчики, в сущности, делали только то, что делали отцы. Директор был кадет, поэтому он неизменно наказывал моего сына. «Возьмите вашу шапочку и ступайте домой». После переворота оставаться в школе стало совершенно немыслимо. Мальчики перешли в народное училище. Там все было проще и грубее, но дышать было легче. Мы с ЛД совсем не бывали дома. Мальчики, приходя со школой и не находя нас, тоже не считали нужным оставаться в четырех стенах. Демонстрации, столкновения, нередкая стрельба внушали в те дни опасения за их благополучие. Настроены они были архиреволюционно. При торопливых встречах они радостно рассказывали. Ехали сегодня в трамвае с казаками, видели, как они читали папиного звания Братья-Казаки. Ну и что? Читали друг другу, передавали. Хорошо? Хорошо. Знакомый ЛД, инженер К имевший большую семью, детей различных возрастов, бонну и прочее, предложил нам временно устроить мальчиков у него, где они могли бы быть под надзором. Пришлось ухватиться за это спасительное предложение. По различным поручениям ЛД я заходила в Смольный раз пять на день. Поздней ночью мы возвращались на Таврическую, с утра расходились. ЛД в Смольный, я в Союз. По мере того, как события нарастали, из Смольного почти не приходилось уходить. ЛД по нескольку дней сряду не заходил на Таврическую даже поспать. Часто и я оставалась в Смольном. Ночевали на диванах, на креслах, не раздеваясь. Погода стояла не теплая, но сухая, осенняя, нахмуренная, с порывами холодного ветра. На центральных улицах было тихо и пустынно. В этой тишине была страшная настороженность. Смольный кипел. Огромный актовый зал сверкал тысячами огней великолепных люстр и бывал все дни и вечера переполнен сверх всякой меры. Напряженная жизнь билась на заводах и фабриках, а улицы притихли, замолчали. Точно город в страхе втянул голову в плечи. Помню, на второй или третий день после переворота утром я зашла в комнату Смольного, где увидела Владимира Ильича, Льва Давыдовича, кажется, Дзержинского, Йофа и еще много народу. Цвет лица у всех был серо-зеленый, бессонный, глаза воспаленные, воротники грязные, в комнате было накурено. Кто-то сидел за столом, возле стола стояла толпа, ожидавшая распоряжений. Ленин, Троцкий были окружены. Мне казалось, что распоряжения даются как во сне. Что-то было в движениях, в словах сомнамбулическое, лунатическое. Мне на минуту показалось, что все это я сама вижу, не наивую что революция может погибнуть, если они хорошенько не выспятся и не наденут чистых воротников. Сновидение с этими воротниками было тесно связано. Помню, еще через день я встретила Марию Ильиничну, сестру Ленина, и напомнила ей в попыхах, что Владимиру Лечу надо переменить воротник. Да-да, смеясь, ответила она мне, но и в моих глазах вопрос о чистых воротничках уже успел утратить свою кошмарную значительность. Власть завоевана, по крайней мере, в Петрограде. Ленин еще не успел переменить свой воротник, но у в старшем лице бодрствуют ленинские глаза. Он смотрит на меня дружественно, мягко, с угловатой застенчивостью, выражая внутреннюю близость. «Знаете», — говорит он нерешительно, — «сразу после преследования и подполья к власти он ищет выражение «эс швиндельт» — кружится голова. Переходит он неожиданно на немецкий язык и показывает рукой вокруг головы. Мы смотрим друг на друга и чуть смеемся. Все это длится не больше минуты-двух, и затем простой переход к очередным делам. Надо формировать правительство. Нас несколько членов Центрального комитета. Летучее заседание в углу комнаты. Как назвать, рассуждает слух Ленин? Только не министрами. Гнусное, истрепанное название. Можно бы комиссарами, предлагаю я, но только теперь слишком много комиссаров. Может быть, верховные комиссары? Нет, верховные звучит плохо. Нельзя ли народные? Народные комиссары? Что ж, это, пожалуй, подойдет, соглашается Ленин. А правительство в целом? Совет. Конечно, совет. Совет народных комиссаров, а? Совет народных комиссаров подхватывает Ленин? Это превосходно. Ужасно пахнет революцией. Ленин мало склонен был заниматься эстетикой революции или смаковать ее романтику. Но тем глубже он чувствовал революцию в целом, тем безошибочнее определял, чем она пахнет. «А что?» — спросил меня совершенно неожиданно Владимир Ильич в те же первые дни. «Если нас с вами, белогвардейцы, убьют, смогут Свердлов с Бухариным справиться?» «Авось не убьют», — ответил я, смеясь. «А черт их знает», — сказал Ленин и сам рассмеялся. Этот эпизод я передал в первый раз в своих воспоминаниях о Ленине в 1924 году. Как я узнал впоследствии, члены тогдашней «Тройки» — Сталин, Зиновьев и Каменев почувствовали себя кровнообиженными моей справкой, хотя и не посмели оспорить ее правильность. Факт остается фактом. Ленин назвал только Свердлова и Бухарина. Другие имена не пришли ему в голову. Проведя в двух эмиграциях с короткими перерывами между ними 15 лет, Ленин знал основные неэмигрантские кадры партии по переписке или по редким свиданиям за границей. Только после революции он получил возможность ближе присмотреться к ним на работе. Ему приходилось при этом создавать себе мнение заново или пересматривать мнение, сложившееся с чужих слов. Как человек великой нравственной страсти, Ленин не знал безразличного отношения к людям. Этому мыслителю, наблюдателю и стратегу свойственны были острые увлечения людьми. Об этом в своих воспоминаниях говорит и Крупское. Ленин никогда не составлял себе сразу некоторые средневзвешенные представления о человеке. Глаз Ленина был как микроскоп. Он преувеличивал во много раз ту черту, которая по условиям момента попадала в его поле зрения. Ленин нередко в подлинном смысле слова влюблялся в людей. В таких случаях я дразнил его. «Знаю, знаю, у вас новый роман». Ленин сам знал об этой своей черте и смеялся в ответ чуть-чуть конфузливо, чуть-чуть сердито. Отношение Ленина ко мне в течение 1917 года проходило через несколько стадий. Ленин встретил меня сдержанно и выжидательно. Июльские дни нас сразу сблизили. Когда я против большинства руководящих большевиков выдвинул лозунг бойкота предпарламента, Ленин писал из своего убежища «Браво, товарищ Троцкий!». По некоторым случайным и ошибочным признакам, ему показалось затем, будто в вопросе о вооруженном восстании я веду слишком выжидательную линию. Это опасение отразилось в нескольких письмах Ленина в течение октября. Зато тем ярче, тем горячее и задушевнее прорвалось его отношение ко мне в день переворота, когда мы в полутемной пустой комнате отдыхали на полу. На другой день, на заседании Центрального комитета партии, Ленин предложил назначить меня председателем Совета народных комиссаров. Я привскочил с места с протестом до такой степени, это предложение показалось мне неожиданным и неуместным. Почему же, — настаивал Ленин, — вы стояли во главе Петроградского совета, который взял власть? Я предложил отвергнуть предложение без прений. Так и сделали. 1 ноября, во время горячих прений в партийном комитете Петрограда, Ленин воскликнул. «Нет лучшего большевика, чем Троцкий!» Эти слова в устах Ленина означали многое. Недаром же самый протокол заседания, где они были сказаны, до сих пор скрывается от гласности. Завоевание власти поставил вопросы о моей правительственной работе. Странное дело. Об этом я не думал никогда. Ни разу мне не случалось, несмотря на опыт 1905 года, связывать вопрос о своей будущности с вопросом о власти. С довольно ранних, точнее сказать, детских лет я мечтал стать писателем. В дальнейшие годы я подчинил писательство, как и все остальное, революционным целям. Вопрос о завоевании власти партии стоял передо мной всегда. Я десятки и сотни раз писал и говорил о программе революционного правительства. Но вопрос о моей личной работе после завоевания власти не возникал передо мной никогда. Он застиг меня, поэтому врасплох. После переворота я пытался остаться вне правительства, предлагая взять на себя руководство печатью партии. Возможно, что в этой попытке место занимало и нервные реакции после победы. Предшествующие месяцы слишком непосредственно были у меня связаны с подготовкой переворота. Каждый фибр был напряжен. Луначарский рассказывал где-то в печати, что Троцкий ходил точно Лейденская банка, и каждое прикосновение к нему вызывало разряд. 7 ноября принесло развязку. У меня было то же чувство, что у хирурга после окончания трудной и опасной операции — вымыть руки, снять халат и отдохнуть. Ленин, наоборот, только что прибыл из своего убежища, где он три с половиной месяца томился оторванностью от непосредственного практического руководства. Одно совпадало с другим. Это еще более питало мое стремление отойти хоть на короткое время за кулисы. Но Ленин не хотел и слышать об этом. Он требовал, чтобы я стал во главе внутренних дел. Борьба с контрреволюцией сейчас главная задача. Я возражал и в числе других доводов выдвинул национальный момент. Стоит ли, мол, давать в руки врагам такое дополнительное оружие, как мое еврейство? Ленин был почти возмущен. У нас великая международная революция. Какое значение могут иметь такие пустяки? На эту тему возникло у нас полушутливое препирательство. революция это великая, отвечал я, но и дураков осталось еще немало. Да разве ж мы по дуракам равняемся? Равняться не равняемся, а маленькую скидку на глупости но раз приходится делать, к чему нам на первых же порах лишние осложнения. Я упоминал уже, что национальный момент, столь важный в жизни России, не играл в моей личной жизни почти никакой роли. Уже в ранней молодости национальные пристрастия или предубеждения вызывали во мне рационалистическое недоумение, переходившее в известных случаях в брезгливость, даже нравственную тошноту. Марксистское воспитание углубило эти настроения, превратив их в активный интернационализм. Жизнь в разных странах, знакомство с их языком, политикой и культурой помогли моему интернационализму всосаться в плоть и кровь. Если в 1917 году и позже я выдвигал иногда свое еврейство как довод против тех или других назначений, то исключительно по соображениям политического расчета. Я завоевал на свою сторону Свердлова и еще кое-кого из членов ЦК. Ленин остался в меньшинстве. Он пожимал плечами, вздыхал, покачивал укоризненной головой и утешил себя только тем, что бороться с контрреволюцией будем все равно, не считаясь с ведомствами. Но уходу моему в печать решительно воспротивился и Свердлов. Туда, мол, посадим Бухарина. Льва Давыдовича надо противопоставить Европе, пусть берет иностранные дела. «Какие у нас теперь будут иностранные дела», — возражал Ленин. Но, скрепя сердце, он согласился. «Скрепя сердце, согласился и я». Так, по инициативе Свердлова, я оказался на четверть года во главе советской дипломатии. Комиссариат иностранных дел означал для меня в сущности освобождение от ведомственной работы. Товарищам, которые предлагали мне свое содействие, я почти неизменно рекомендовал поискать более благодарного поприща для своих сил. Один из них впоследствии довольно сочно передал в своих воспоминаниях беседу со мной вскоре после того, как сформировалось советское правительство. «Какая теперь у нас будет дипломатическая работа?» — сказал я ему по его словам. «Вот издам несколько революционных прокламаций к народам и закрою лавочку». Мой собеседник был искренне огорчен таким недостатком у меня дипломатического самосознания. Я намеренно, разумеется, утрировал свою точку зрения, желая подчеркнуть, что центр тяжести сейчас совсем не в дипломатии. Главная работа состояла в дальнейшем развитии Октябрьского переворота, в распространении его на всю страну, в отражении налета Керенского и генерала Краснова на Петроград в борьбе с контрреволюцией. Эти задачи мы разрешали вне ведомства, и мое сотрудничество с Лениным было все время самым тесным и непрерывным. Кабинет Ленина и мой были в Смольном расположены на противоположных концах здания. Коридор, нас соединявший, или, вернее, разъединявший, был так длинен, что Ленин, шутя, предлагал установить сообщение на велосипедах. Мы были связаны телефоном. Я несколько раз на дню проходил по бесконечному коридору, походившему на муравейник в кабинет к Ленину для совещания с ним. Молодой матрос, именовавшийся секретарем Ленина, непрерывно бегал, перенося мне ленинские записки с двух- и трехкратным подчеркиванием наиболее существенных слов и с заключительным вопросом ребром. Часто записочки сопровождались проектами декретов, требовавшими спешных отзывов. В архивах Совнаркома хранится немалое количество документов того времени, написанных частью Лениным, частью мною, текстов Ленина с моими поправками или моих предложений с дополнениями Ленина. В первый период, примерно до августа 1918 года, я принимал активное участие в общих работах Совета народных комиссаров. В период Смольного Ленин с жадной нетерпеливостью стремился ответить декретами на все стороны хозяйственной, политической, административной и культурной жизни. Им руководила отнюдь не страсть к бюрократической регламентации, а стремление развернуть программу партии на языке власти. Он знал, что революционные декреты выполняются пока лишь на очень небольшую долю. Но обеспечение исполнения и проверки предполагало правильно действующий аппарат «Опыт и время». Между тем никто не мог сказать, сколько времени нам будет предоставлено. Декреты имели в первый период более пропагандистское, чем административное значение. Ленин торопился сказать народу, что такое новая власть, чего она хочет и как собирается осуществлять свои цели. Он переходил от вопроса к вопросу с великолепной неутомимостью, созывал небольшие совещания, заказывал справки специалистам и рылся в книгах сам. Я ему помогал. В Ленине было очень могучее чувство преемственности того дела, которое он выполнял. Как великий революционер он понимал, что значит историческая традиция. Останемся ли у власти или будем сброшены, предвидеть нельзя. Надо при всех условиях внести как можно больше ясности в революционный опыт человечества. Придут другие и, опираясь на намеченное и начатое нами, сделают новый шаг вперед. Таков был смысл законодательной работы первого периода. Движимый той же мыслью, Ленин нетерпеливо требовал скорейшего издания классиков социализма и материализма на русском языке. Он добивался, чтобы как можно больше поставлено было революционных памятников, хотя бы самых простых бюстов, мемориальных досок во всех городах, а если можно, то и в селах, закрепить в воображении масс то, что произошло, оставить как можно более глубокую борозду в памяти народа. Каждое заседание Совнаркома, довольно часто обновлявшегося в первое время по частям, представляло картину величайшей законодательной импровизации. Все приходилось начинать сначала. Прецедентов отыскать нельзя было, ибо таковыми история не запаслась. Ленин неутомимо председательствовал в Совнаркоме по 5-6 часов подряд, а заседания Совнаркома происходили тогда ежедневно. Вопросы, по общему правилу, ставились без подготовки, почти всегда в порядке срочности. Очень часто самое существо дела было неведомо и членам Совнаркома, и председателю его до начала заседания. Прения были всегда сжаты, на вступительный доклад полагалось каких-либо 10 минут. И тем не менее Ленин всегда прощупывал необходимое русло. В целях экономии времени он посылал участникам заседания коротенькие записочки, требуя тех или иных справок. Эти записки представляли собой очень обширный и очень интересный эпистолярный элемент в законодательной техники ленинского совнаркома. Большая часть их, к сожалению, не сохранилась, так как отчет писался сплошь до рядом на обороте вопроса. И записочка чаще всего тут же подвергалась председателям уничтожению. Выбрав в надлежащий момент, Ленин оглашал свои результативные пункты, выраженные всегда с намеренной резкостью. После чего прения либо вовсе прекращались, либо входили в конкретное русло практических предложений. Ленинские пункты и ложились обычно в основу декрета. Для руководства этой работой, помимо других качеств, требовалось огромное творческое воображение. Одно из драгоценных качеств такого воображения состоит в умении представить себе людей, вещи и явления такими, каковы они в действительности, даже и тогда, когда ты их никогда не видел. Пользуясь всем своим жизненным опытом и теоретической установкой, соединить отдельные мелкие штрихи, схваченные на лету, дополнить их по каким-то неформулированным законам соответствия и вероподобия и воссоздать таким путем во всей ее конкретности определенную область человеческой жизни, вот воображение, которое необходимо законодателю, администратору, вождю, особенно же в эпоху революции. Сила Ленина была в огромной мере силой реалистического воображения. Незачем говорить, что в горячке законодательного творчества допускалось немало промахов и противоречий. Но в общем, ленинские декреты эпохи Смольного, то есть наиболее бурного и хаотического периода революции, навсегда войдут в историю как провозглашение нового мира. Не только социологи-историки, и но и законодатели будущего не раз будут обращаться к этому источнику. На первое место тем временем все больше выпирали практические задачи, прежде всего задачи гражданской войны, продовольствия и транспорта. По всем этим вопросам создавались чрезвычайные комиссии, которые должны были впервые заглянуть в глаза новым задачам и сдвинуть с места то или другое ведомство, беспомощно топтавшееся у самого порога. Мне пришлось те месяцы возглавлять целый ряд таких комиссий, и продовольственную, в которую входил привлеченный тогда впервые к работе ЦУРЮПа, и транспортную, и издательскую, и многие другие. Что касается дипломатического ведомства, то за вычетом брестских переговоров оно отнимало у меня немного времени. Но дело все же оказалось несколько сложнее, чем я предполагал. Уже на первых порах мне пришлось вступать неожиданно в дипломатические переговоры с башней Эйфеля. В невостане нам было не до того, чтобы интересоваться иностранными радио. Но теперь в качестве народного комиссара по иностранным делам я должен был следить за тем, как относятся к перевороту капиталистический мир. Незачем говорить, что приветствия не слышно было ниоткуда. Как не склонно было берлинское правительство заигрывать с большевиками, оно, однако, пустило с Науэнской станции враждебную волну, когда со станции царского села передавалось мое радио о победе над войсками Керенского. Но если Берлин и Вена все же колебались между враждой к революции и надеждой на выгодный мир, то все остальные страны, не только воюющие, но и нейтральные, передавали на разных языках чувства и мысли о прокинутых нами господствующих классов старой России. Из этого хора выделялась, однако, своим неистовством башня Эйфеля, которая заговорила в те дни также и на русском языке, очевидно, ища путей к сердцу русского народа. При чтении парижских радио мне казалось иногда, что на верхушке башни сидит сам Клемансо. Я достаточно знал его как журналиста, чтобы узнавать, если не его стиль, то, по крайней мере, его дух. Ненависть захлебывалась в этих радио от собственной полноты, злоба достигала предельного напряжения. Иногда казалось, что радио «Скорпион» на башне Эйфеля сам себя ужалит хвостом в голову. В нашем распоряжении была царско-сельская радиостанция, и у нас не было основания молчать. В течение нескольких дней я диктовал ответы на брань Климансо. Моих познаний в политической истории Франции было достаточно, чтобы дать не слишком лесную характеристику главных действующих лиц и напомнить кое-что забытое из их биографий, начиная с Панамы. В течение нескольких дней между Парижской и царскосельской башнями шла напряженная дуэль. Эфир в качестве нейтральной материи добросовестно передавал аргументы обеих сторон. И что же? Я сам не ожидал столь быстрых результатов. Париж резко переменил тон. Он изъяснялся в дальнейшем враждебно, но вежливо. А я не раз потом с удовольствием вспоминал, как мне пришлось начать свою дипломатическую деятельность с обучения башни Эйфеля хорошим манерам. 18 ноября генерал Джетсон, начальник американской миссии, неожиданно посетил меня в Смольном. Он предупредил, что не имеет еще возможности говорить от имени американского правительства, но надеется, что все будет «all right». Намерено ли советское правительство стремиться к ликвидации войны совместно с союзниками? Я ответил, что благодаря полной гласности будущих переговоров союзники смогут следить за их развитием и примкнуть к ним в любом этапе. В заключение миролюбивый генерал заявил, время протестов и угроз по адресу советской власти прошло, если вообще это время существовало. Но известно, что одна ласточка даже в чине генерала не делает весны. В начале декабря состоялось первое и последнее свидание мое с французским послом Нулансом, бывшим радикальным депутатом, присланным для сближения с Февральской революцией взамен откровенного монархиста Палеолога, византийца не только по фамилии, которого республика использовала для дружбы с царем. Почему был выбран Нуланс, никто другой мне не известно, но он не повысил моего мнения о вершителях судеб человечества. Беседа происходила по инициативе Нуланса и не привела ни к чему. После коротких колебаний Климансо окончательно склонился к режиму колючей проволоки. С генералом Неселем, начальником французской миссии, у меня вышло отнюдь недружественное объяснение в стенах Смольного. Этот генерал упражнял свой наступательный дух в тыловых операциях. При Керенском он привык командовать и не хотел отучаться от дурной привычки. Для начала мне пришлось пригласить его покинуть Смольный. Вскоре отношения с французской военной миссией еще более осложнились. При миссии состояло информационное бюро, которое стало фабрикой самых отвратительных инсинуаций против революции. Во всех враждебных газетах появлялись ежедневно телеграммы из Стокгольма, одна другой фантастичнее, злобнее и глупее. Допрошенные об источнике стокгольмских телеграмм-редакторы газет указали на французскую военную миссию. «Я запросил официально генерала неселя Он ответил мне 22 декабря поистине замечательным документом. «Многочисленные журналисты разного направления, — писал генерал, — являются за справками в военную миссию. Я уполномочен давать им справки насчет военных событий на Западном театре войны, в Салониках, в Азии и относительно положения во Франции. Во время одного из таких визитов один молодой офицер позволил себе сообщить слух, который распространяется по городу и происхождение которого приписывается Стокгольму. В заключение генерал неопределенно обещал принять меры, чтобы в будущем подобные оплошности не могли возобновиться». Это было слишком. Мы не для того обучали Парижскую радиобашню правилам благопристойности, чтобы позволить генералу Неселю создать вспомогательную башню фальсификаций в Москве. Я написал Неселю в тот же день. Первое. Ввиду того, что бюро пропаганды, называемое бюро информации при французской военной миссии, служило источником распространения заведомо ложных слухов, имевших своей задачей вносить смуту и хаос в общественное сознание, это бюро подлежит немедленному закрытию. Второе. Молодому офицеру, который фабриковал ложные сведения, предлагается немедленно покинуть пределы России. Имя этого офицера прошу сообщить мне незамедлительно. Третье. Приемник беспроволочного телеграфа подлежит устранению из миссий. Четвертое. Французские офицеры, находящиеся в области гражданской войны, должны быть немедленно отозваны в Петроград особым приказом, подлежащим распубликованию в печати. Пятое. Обо всех шагах предпринятых миссии в связи с настоящим письмом прошу меня известить. Народный комиссар по иностранным делам Эл Троцкий. Молодой офицер был выведен из анонимности и в качестве козла отпущения покинул Россию. Приемник удалили. Информационное бюро закрыли. Офицеров отозвали с периферии в центр. Все это были только мелкие аванпостные стычки. Они сменились на короткий срок после того, как я уже перешел в военное ведомство неустойчивым перемирием. Слишком категорического генерала Нисселя сменил вкратчивый генерал Лавернь. Перемирие длилось, однако, недолго. Французская военная миссия, как и дипломатия, оказалась вскоре в центре всех заговоров и вооруженных выступлений против советской власти. Но это развернулось открыто уже после Бреста, в московский период весной и летом 1918 года. Глава 30. В Москве.